Глава седьмая. Примечание. Шарики кифи, распространенный в Древнем Египте, сорт благовонного курения. Рецепты его приготовления сохранились в папирусе Эберса и в других памятниках. В свое время один берлинский аптекарь по просьбе исследователя Парфея изготовил Три сорта таких благовонных шариков лучшими считались кифи, в состав которых входили изюм, вино, можжевеловые ягоды, мирра, бургундский инжир, мед и прочее Систр – особый род музыкального инструмента, употреблявшийся египетскими жрецами во время богослужения. В музеях хранятся всевозможные виды систр – Плутарх приводит его описанием. Систер состоит из изогнутой полосы бронзы, в которой закреплены четыре стержня, издающие звон при встряхивании инструмента. Наверху на закруглении прикреплялось изображение кошки с человеческим лицом, а ниже четырех стержней с одной стороны лицо изиды, с другой нефтиды. Обычно в верхней части ручки помещали изображение маски богини Хатор. В святилище храма Хатор в Дендере на почетном месте помещено изображение священного систра. Амон, то есть скрытый бог Фиф. После изгнания гексосов из долины Нила, под его эгидой он был соединен с Ра, богом Гелиополя, и ему были приписаны атрибуты всех прочих богов. Со временем обожествление его заходило все дальше и дальше, пока при Ромессидах его не стали приравнивать ко всенаполняющему и упорядочивающему разуму. Он – супруг своей матери, свой собственный отец и собственный сын. В качестве живого Осириса одухотворяет он все творения, которые только через него вступают в высшую форму существования. Его называли благодетельным, прекрасным, не имеющим равных, но также и уничтожающим зло. В нем с благоговением почитали таинственную силу возвышающую добро и поражающую зло. Характерным признаком его изображений является длинное двойное перо на короне. Ра – первоначально бог Солнца, позднее его имя было введено в пантеистическое учение для обозначения бога, воплощающего Вселенную. Пта – по-гречески «Гефест», старший среди богов, создатель первоматерии. Ему помогали семь хнумов в качестве архитекторов. Его называли также господином истины. Он сотворил зародыш света, а потому стоит во главе солнечных богов и называется еще творцом яйца, из которого, когда он разбил его, вышли солнце и луна. Отсюда еще одно его имя — открывающий. Центром его культа был Мемфис. Его священное животное — Апис. В учении о бессмертии душ и в подземном царстве он выступает в облике Пта-Сокар-Осириса, где создает зашедшему солнцу и душам умерших условия, необходимые для нового восхода и воскрешения. Соти или сотис Созвездие Сириус – священная звезда богини Исиды. В эпоху фараонов его прохождение точно соответствовало астрономическому солнечному году, и поэтому уже в глубокой древности Сириус и его период обращения легли в основу египетского летоисчисления. Ра-Хармахис одной из имен Бога солнцем Уже в очень давние времена в Древнем Египте почти все местные боги воспринимались как боги Солнца и идентифицировались с богом Ра. Так появились формы Амон, Ра, Сабек, Ра и Гор Хармахис, то есть Гор Горизонтов, превратившиеся позднее в Ра Хармахис, местное божество города Гелиополя. Изображался он в виде человека с головой ястреба, увенчанной солнечным диском. Тихутти – то же, что Бог тот. месу то есть рожденный, египетская форма имени Моисей. Мы имеем все основания считать пророка Моисея современником Рамсеса, а исход иудеев из Египта, видимо, произошел при его преемниках. Спустя час бентонат со своей свитой остановилась у ворот храма Сети. Словно мяч, пущенный сильной мужской рукой, один из скороходов, стремительно ринувшись вперед, опередил процессию, чтобы известить верховного жреца о приближении дочери фараона. бентонат была одна в своей колеснице, двигавшейся во главе шествия. Пентаур поместился на колеснице Паакера. У ворот храма их встретил глава астрологов. Большие ворота пилонов были широко распахнуты и давали возможность заглянуть во внутренний двор святилища, вымощенный гладкими каменными плитами и окруженный с трех сторон двойной колоннадой. Стены и архитравы, колонны и резной карниз были украшены яркой и красивой росписью. Посреди двора высился огромный жертвенный алтарь, где на костре из кедровых поленьев горели благовонные шарики кифи. Их дурманящий аромат наполнял весь двор. Более сотни жрецов в белых облачениях полукругом выстроились позади алтаря. Обратив лица навстречу приближающейся дочери фараона, они оглашали воздух жалобными песнопениями. Обитатели Некрополя собрались у обочин дороги, окаймленной сфинксами, по которой дочь фараона приближалась к воротам храма. Никто не спрашивал, что означают эти печальные гимны, так как жалобные вопли и прочие загадочные обряды были здесь обычным явлением. «Слава дочери Рамсеса! Склоните головы перед дочерью солнца Бентанат!» Раздавались тысячи голосов, все собравшиеся низко, чуть не до земли, кланялись при приближении колесницы царевны. Возле пилонов царевна сошла с колесницы и последовала за главой астрологов, который строго и безмолвно приветствовал ее. Едва она ступила во двор, как пение жрецов стало нарастать и достигло громоподобной силы. Под аккомпанемент басов страстной жалобой звенели дисконты учеников. Бентонат в испуге замедлила шаг, но затем быстро и решительно пошла дальше. Однако у самых ворот путь ей преградил Амени в полном жреческом облачении. Как бы обороняясь от нее, он протянул к ней свой изогнутый жезл и воскликнул гневным голосом, «Благословение приносит этой святыне приближение чистой дочери Рамсеса!» Но пристанище богов закрывает свои ворота перед оскверненными, будь они рабы или цари. «Именем высшего божества, от кого ты ведешь свой род, я вопрошаю тебя, Бентанат», «Чиста ли ты? Или на тебе лежит пятно проклятия, и твоя царственная рука сквернена прикосновением к нечистому?» Яркая краска залила щеки девушки. В ушах у нее так шумело, словно она стояла на берегу бушующего моря. Грудь ее судорожно вздымалась и опускалась. Царская кровь закипела в ее жилах. Она почувствовала, что ей навязали недостойную роль, в умышленно разыгранном спектакле. Намерение самой показаться перед жрецами было позабыто. Губы ее уже открылись, чтобы дать резкий отпор возмутительной дерзости жрецов, как вдруг Амени поднял глаза и устремил на нее взгляд исполненной суровости. Бентонат смолчала, но смело встретила этот взгляд и отвечала на него гордо и вызывающе. Жилы на лбу у Амени вздулись и посинели. Все же он смирил гнев. сгущавшийся в его груди, подобно черным грозовым тучам, но в голосе его уже не было обычной уверенности и спокойствия, когда он воскликнул «Боги еще раз вопрошают тебя, избрав меня своим посредником. Не для того ли вступила ты в это святилище, чтобы очиститься от скверны, запятнавшей твое тело и душу?» «Отец мой даст тебе ответ на это». Коротко и с достоинством бросила Дентонат. «Не мне, — возразил Амейни, — не мне, а богам, именем которых я тебе повелеваю покинуть эту чистую святыню, ибо ты порочишь ее своим присутствием». Дочь фараона вздрогнула и глухо проговорила «Я ухожу». Она уже сделала шаг в сторону пилонов, как вдруг встретилась взглядом с Пентауром. Подобно праведнику, на глазах у которого происходит чудо, взволнованный и восхищенный стоял он перед девушкой. Ее поступок казался ему геройски смелым, и он сочувствовал ее правдивому и благородному порыву. Рядом с ней померк ранее боготворимый им образ Амени. А когда она собралась покинуть храм, его рука, которая должна была удержать ее, отказалась ему служить, и когда глаза их встретились, он прижал руку к сердцу, трепетавшему от волнения. Верховный жрец без труда, словно открытую книгу, прочел то, что отразилось на лицах этих двух чистых существ. Он почувствовал, что души их тесно связаны, а взгляды, которыми они обменялись, Испугали его, ибо непокорная девушка взглянула на поэта, как бы торжествуя и ища одобрение, которое она нашла в глазах Пентаура. Лишь одно мгновение колебался Амени, а затем окликнул ее «Бентонат». Царевна обернулась. Она вопросительно посмотрела на жреца. Амени сделал шаг вперед и встал между ней и поэтом. «Ты бросаешь богам вызов», — промолвил он сурово, — «для этого нужна смелость. Но мне кажется, ты осмелела, потому что рассчитываешь обрести союзника, который столь же близок к богам, как и я. Так позволь сказать тебе, заблудшему ребенку можно многое простить, но служитель богов При этом он бросил на Пентаура грозный взгляд. «Жрец, во время битвы произвола против закона, перебежавший на сторону врага, забывший свои обязанности и священную клятву, недолго сможет поддерживать тебя, ибо пусть даже боги щедро одарили его талантами, он проклят. Мы изгоняем его из своей среды, мы проклинаем его, мы...» Бентонат переводила взгляд, сдрожавшего от возмущения Аменина Пентаура. Кровь то приливала к ее лицу, то исчезала, как свет и тень в пальмовой роще, волнуемой ветром в полуденную пору. Поэт сделал шаг к Бентонат. Она почувствовала, что сейчас он заговорит, станет оправдывать ее поступок и погубит себя – Царевная владела чувство глубокого сострадания, неизъяснимый страх закрался к ней в душу, и, прежде чем Пентаур успел открыть рот, она медленно опустилась на колени перед Амене и едва слышно прошептала «Я приступила закон и осквернила себя». «Так сказал ты, и Пентаур сообщил мне это перед хижиной Парасхита. Сними с меня пятно осквернения». ибо я коснулась нечистого. В одно мгновение угас гнев, сверкавший в глазах Амении. Приветливо, почти ласково смотрел он теперь на царевну у своих ног. Затем, благословив девушку, он повел ее к алтарю, где она исчезла в облаке курений, велел умастить ее девятью святыми маслами и приказал ей немедленно ехать во дворец фараона. «Вина ее, — сказал он ей, — еще не прощена, но скоро она узнает, какими молитвами и обрядами можно окончательно смыть позор осквернения. Об этом он будет просить богов в святилище храма». Во время всей этой церемонии хор жрецов во дворе продолжал распевать скорбные гимны. Собравшийся у ворот народ слушал эти молитвы прерывая их время от времени пронзительными жалобными воплями, в толпе уже поползли какие-то смутные слухи о случившемся. Солнце начало клониться к закату. Скоро посетителям города мертвых предстояло покинуть его, а Бентонат, появление которой с нетерпением ожидал народ, все еще оставалось в храме. Прошел слух, будто... что дочь фараона проклята за то, что она принесла лекарство заболевшей внучке Парасхита, прекрасную светлокожую Уарду, знали многие. Среди любопытных собравшихся у ворот храма было много бальзамировщиков, каменщиков и другого простого люда жившего в Некрополе. В них уже проснулся мятежный дух египтян, протестующих против всякой несправедливости, и возмущение росло с каждой минутой. Раздавались проклятия по адресу гордых жрецов, люди осуждали бессмысленной и унизительной обычай. Какой-то подвыпивший солдат, вскоре снова скрывшийся в винной лавке, откуда он вышел, стал зачинщиком мятежа. Он первый поднял тяжелый камень, чтобы швырнуть его в обитые бронзой ворота храма. Несколько мальчишек с гиканьем и криком последовали его примеру. Даже степенные люди, разгоряченные воплями женщин, пустили в ход камни, оглашая воздух проклятиями. Из-за ворот храма по-прежнему доносилось заунывное пение жрецов. Но когда шум толпы стал нарастать, ворота вдруг распахнулись — И из них торжественно вышел сам Амени в полном облачении, сопровождаемый двадцатью жрецами, которые несли на плечах изображения богов и священные символы. Толпа затихла. «Зачем вы мешаете нашим молитвам?» — громко и спокойно спросил Амени. В ответ раздались беспорядочные выкрики, среди которых можно было только разобрать часто повторяемое имя Бентонат. Амени, сохраняя непоколебимое спокойствие и высоко подняв изогнутый жезл, воскликнул «Дайте дорогу дочери Рамсеса!». Она искала у богов, равно видящих вину самых знатных и самых ничтожных, очищение от скверны, и обрела его. «Боги вознаграждают благочестивых, но они же карают всякого приступившего закон». Преклоните же колено, и вознесем молитву богам, дабы они простили вас и не спаслали вам и детям вашим свою милость. Амени велел одному из жрецов подать священный систр и высоко поднял его над головой. Стоявшие позади него жрецы запели торжественный гимн, толпа упала на колени и замерла, пока не смолк пение, и верховный жрец не заговорил снова «Боги благословляют вас через меня, их служителя! Уходите отсюда и дайте дорогу дочери Рамсеса!» После этого он удалился в храм, а стража, уже не встречая сопротивления, очистила от толпы ведущую к Нилу аллею сфинксов. Когда бентонат взошла на свою колесницу, Амене сказал ей, «Ты дочь фараона. Дом твоего отца держится на плечах народа. Стоит пошатнуть древние законы, заставляющие народ повиноваться», И толпа взволнуется, подобно этим вот безумцам. Аменю ушел. Бентонат медленно разбирала вожжи. Она не отрывала глаз от поэта. Он стоял, прислонившись к колонне, устремив на нее взор, сияющий счастьем. Она умышленно уронила на землю плеть, чтобы он мог поднять ее и подать ей, но напрасно. Пентаур ничего не заметил. Подскочил один из скороходов и подал царевне плеть. Лошади рванулись и, заржав, помчались по дороге. Словно зачарованный стоял пентауру колонны, пока не затих шум колесницы, катившей по каменным плитам аллей сфинксов и зарево пламенеющего заката не окрасило восточные склоны гор в нежно-розовые тона. лишь Гулкие удары в бронзовый диск, далеко слышные в вечерней тишине, вывели поэта из оцепенения. Прижав левую руку к сердцу, а правую — к колбу, он пытался собрать свои блуждающие мысли. Удары гонга призывали Пентаура к исполнению его обязанностей. В этот час он читал молодым жрецам лекции по риторике. Низко опустив голову, поплелся он к открытому дворику, где его ожидали ученики. Но на этот раз он даже не обдумал заранее свою лекцию, его умы и сердце были полны воспоминаний. В душе его царил один вдохновенный образ. Это был образ прекрасной женщины, которая, сияя царственным величием и дрожа от уязвленной гордости, бросилась ради него на колени перед верховным жрецом. Пентауру казалось, что поступок царевны придал всему его существу какое-то новое благородство, а взгляд ее наполнил его каким-то внутренним светом. Казалось, ему стало легче дышать, а ноги его словно обрели крылья. В таком состоянии вошел он к своим ученикам. Увидев знакомые лица, он тотчас вспомнил, о чем ему предстоит говорить. «Любимый ученик Пентаура, Анана...» подал ему текст, о котором он вчера обещал рассказать. Прислонившись к стене, Пентаур развернул свиток папируса, взглянул на покрывающие его письмена и вдруг почувствовал, что сегодня он не в состоянии читать лекцию. Сделав над собой усилие, чтобы собраться с мыслями, он поднял глаза, пытаясь найти нить рассуждений, оборвавшуюся в конце вчерашнего урока, но ему казалось, будто между вчерашним и сегодняшним днем разлилось широкое море, и бурные волны захлестнули его память, лишили его способности думать. Ученики, сидевшие против него на соломенных циновках, поджав под себя ноги, с удивлением смотрели на своего всегда столь красноречивого, а сегодня такого молчаливого, учителя и недоуменно переглядывались. Один молодой жрец шепнул своему соседу «Он молится?». Анана с безмолвной тревогой следил за сильными пальцами своего учителя. Они так сжимали свиток, что непрочный папирус, казалось, вот-вот рассыплется. Пентаур опустил глаза. Он нашел свою тему. Взглянув вверх, он увидел имя фараона и его титул «Добрый Бог», начертанный на стене. Ухватившись за эти слова, он обратился к своим слушателям с вопросом «Как познаем мы доброту божества?». Он спрашивал одного ученика за другим, предлагая им развить эту тему так, как будто они говорят перед своей будущей общиной. Несколько учеников по очереди встали и произнесли речи с большей или меньшей долей искренности и теплоты. Наконец настал черед Анана. Взвешивая каждое слово, он прославил мудрую красоту одушевленного и неодушевленного существа, в котором воплощается доброта Амона, Ра, Пта и других богов. скрестив руки на груди, Пентаур внимательно слушал юношу, то вопросительно поглядывая на него, то одобрительно кивая головой. Затем, когда Анана... Кончил, он заговорил сам, продолжая мысль своего ученика, словно охотничьи соколы, покорные зову своего дрессировщика, целые раи мыслей внезапно закружились у него в голове. Пробудившееся в его груди чистое вдохновение озарило и согрело чувством его пылкую речь. все шире и свободнее лились слова из его уст, и, охваченный волнением, ликуя от восторга, он восхвалял величие природы. Сверкая алмазами, прозрачным ключом била его речь, когда он превозносил вечный порядок вещей и непостижимую мудрость Творца Вселенной, того единственного, которому нет равных. «Также несравнимо ни с чем». «И Родина, данная нам богами», — сказал он в заключении. «Все, что создано высшим Творцом, пронизано Его Духом и служит доказательством Его доброты. Кто умеет Его найти, тот видит Его повсюду. Он всегда с Ним. Так ищите же Его, а когда найдете, подите ниц и воспойте Ему хвалу. Но восхваляйте верховное божество не только за величие всего им созданного, а также и за то, что он даровал нам способность восхищаться его творениями. Взойдите на вершину горы и окиньте взором раскинувшиеся перед вами просторы. Преклоните колено, когда вечерняя заря горит рубинами, а утренняя пылает розами». «Выйдите и взгляните ночью на звезды, которые в вечернем, размеренном, неизмеримом и бесконечном движении совершают свой путь на серебряных ладьях по синему небу. Встаньте у колыбели младенца или у распускающегося бутона и взгляните, как мать склоняется над ребенком, а сверкающая роса падает на цветок. А если вы хотите знать, Куда всего полнее изливается поток божественной доброты, где милость Творца рассыпает самые свои щедрые дары, и если хотите увидеть самые священные его алтари, так знайте же, все это в вашем сердце, если только оно чисто и исполнено любви. В таком сердце природа отражается, как в чудесных зеркалах, благодаря которым прекрасное кажется втрое прекраснее. И тогда глаза ваши видят дальше нашей реки, возделанных пашин и цепи гор. Они охватывают весь мир, а утренние и вечерние зори сияют уже не розами и рубинами, а становятся пунцовыми, как щеки богини красоты. Тогда звезды плывут по небу уже... не беззвучно, а в сопровождении бесконечно чистых гармоний. Тогда ребенок улыбается, подобно юному Богу, а бутон распускается в чудесный цветок, и тогда только во всей полноте изливается благодарность наша, становится проникновенной молитва, и мы бросаемся в объятия божества. Как поведать мне вам его величие, того божества, которому даже девять вышних богов возносят свои молитвы, подобно жалким нищим, взывающим о помощи. Его речь прервал удар Гонга, возвещавший конец занятий. Пентауру молк, с трудом переводя дыхание, но ни один из его учеников не пошевельнулся. Наконец поэт положил свиток папируса, Вытер пот с разгоряченного лба и медленно направился к воротам, которые вели в священную рощу храма. Он уже готов был войти в ворота, как вдруг на плечо его легла чья-то тяжелая рука. Пентаур обернулся. Перед ним стоял Амейни. «Ты просто зачаровал своих учеников, друг мой», — холодно сказал он. «Жаль только, что в руках твоих не было арфы». Подобно куску льда, который кладут на пылающую грудь горячечного больного, слова Амени заставили содрогнуться взволнованного поэта. Ему хорошо был знаком этот тон. Так обычно звучал голос Амени, когда он одним словом жестоко карал плохих учеников и провинившихся жрецов, но никогда еще он не разговаривал так с Пентауром. «В самом деле...» продолжал верховный жрец с ледяной строгостью, могло показаться, что ты в своем упоении забыл, как подобает говорить учителю. Всего лишь несколько недель назад ты клялся мне хранить таинство обряда, а сегодня, как на рынке, выставляешь на продажу тайну неизреченного единства. Это священнейшее достояние посвященных». «Твои слова режут меня, как нож», — сказал Пентаур. «Пусть они будут остры, пусть иссекут в твоей душе незрелость и скосят сорняки. Ты еще молод, ты слишком молод, но это не значит, что тебя, как нежное фруктовое деревце, можно вырастить и облагородить прививкой, нет». Ты словно незрелый плод, упавший на землю, который становится отравой для детей, подобравших его, пусть даже он упал со священного дерева. Вопреки мнению большинства посвященных Гагабу и я, приняли тебя в наши ряды. Мы спорили с теми, кто сомневался в твоей зрелости, ссылаясь на то, что ты молод, и ты с благодарностью поклялся мне хранить законы и тайну обряда, но вот я выпустил тебя из школьных стен на поле битвы жизни. Сумел ли ты не уронить наше знамя, которое тебе надлежало высоко держать?» «Мне казалось, что моими поступками руководят истина и справедливость», отвечал Пентаур в сильном волнении. «Справедливость для тебя, как и для нас, это то, что предписывает нам закон. А что же, по-твоему, истина?» «Никто еще не приподнимал скрывающего ее покрова», — сказал Пентаур. «Но моя душа, частица живого тела Вселенной, крупинка непогрешимого духа Божества, живет в моей груди, и когда она начинает руководить мной, как легко принимаем мы льстивый голос себелюбия с завеления Божества!» «Неужели Бог...» Действующий, говорящий во мне, в тебе, в каждом из нас, не в силах узнать самого себя, свой собственный голос. Если бы тебя слышала сейчас толпа, возразил ему амене, то каждый уселся бы на свой маленький трон, объявил бы, что им руководит голос божества, звучащий в его груди, и zerвал бы папирусы, на которых начертаны законы, и пустил бы клочки по ветру. дующему с востока, который развеял бы их по всей пустыне. Я посвященный, и ты сам учил меня искать и находить единого Бога. Свет, на который взираю я, удостоенный блаженства, поразил бы толпу слепотой, я этого не отрицаю, если бы я захотел показать его ей». И, несмотря на это, ты ослепляешь наших учеников этим опасным сиянием. Я воспитываю в них будущих посвященных? И делаешь это посредством пылких излияний опьяненного любовью сердца? Аминь! Хоть ты и не звал меня, но я здесь перед тобой, твой учитель, напоминающий тебе закон». Всегда и везде закон умнее человека, и даже фараон, его утвердивший, именем закона прославлен в своих пышных титулах. Как посвященный, так и простой смертный, которого мы воспитываем в слепой вере, должны склониться перед ним. Я говорю с тобой, как отец, любящий тебя с детских лет». «Ни от одного из своих учеников я не ждал большего, чем от тебя. Именно поэтому я не хочу потерять тебя, не хочу отказаться от возложенных на тебя надежд. Приготовься завтра рано утром покинуть нашу тихую обитель. Ты не заслуживаешь права быть учителем, так пусть жизнь примет тебя в свою школу». пока ты не созреешь для звания посвященного, которое по моей вине слишком рано было тебе присвоено. Ты покинешь своих учеников, не простившись с ними, как бы тяжело тебе это ни было. После восхода звезды Соти тебе выдадут письменное предписание. В ближайшие месяцы ты должен руководить общиной жрецов в храме Хадшапсут. И там... Под моим неусыпным надзором тебе вновь предстоит завоевать наше доверие, которого ты не сумел оправдать. Молчи, не возражай. Сегодня ночью ты получишь мое благословение и надлежащие полномочия. Восход солнца ты встретишь уже среди колонн храма Хадшапсут. Пусть неизреченный запечатлит закон в твоей душе». Амини вернулся в свои покои и в тревоге принялся шагать взад и вперед. На небольшом столике лежало зеркало. Он взял его и, поглядевшись в блестящий металлический диск, снова положил его на место с таким выражением, как будто он увидел в нем чье-то чужое, отталкивающее лицо. Все случившееся сильно его встревожило и поколебало его уверенность в непогрешимости его суждений о людях и о событиях. Жрецы на том берегу Нила были духовными наставниками Бентанат, и он не расслышал, как они превозносили царевну, считая ее благочестивой и выдающейся во всех отношениях девушкой. Неосмотрительно нарушив закон, она, как казалось Амене, дала ему долгожданный повод публично отдернуть одного из членов рода Рамсеса. И вот теперь он говорил себе, он недооценил это юное существо, действовал неумело и даже, пожалуй, просто глупо. Он ни минуты не скрывал от себя, что внезапная перемена произошла в Бентанат от вспыхнувшего в ней горячего участия, быть может, даже нежности, к Пентауру. Но отнюдь не от сознания своей неправоты». а он мог бы с успехом воспользоваться ее проступком лишь в том случае, если бы она действительно признала себя виновной. При этом он все же недостаточно высоко вознесся, чтобы быть свободным от тщеславия, и именно это чувство было глубоко задето гордым непокорством дочери Рамсеса. Когда Амени приказал Пентауру предстать перед царевной в качестве карающего судьи, он надеялся, что гордое сознание своей власти над сильными мира сего пробудет в нем честолюбие. А что получилось? Его горячий почитатель, подававший самые блестящие надежды из всех его учеников, не выдержал испытания. Это означало, что идеал всей жизни верховного жреца, неограниченная власть жрецов над душами и превосходство их даже над самим фараоном, так и остался непонятым этим странным юношей. Он должен был заставить его понять это. «Здесь он последний среди сотни старших. Его восторженная душа непрестанно подвергается уколам», — говорил себе Амени. «В храме Хадшепсуд он сам должен будет повелевать стоящими ниже его резальщиками священных жертв и кадильщиками и, требуя от них повиновения, научиться принимать его необходимость». Ведь бунтовщик, очутившись на троне, неминуемо сам становится тираном. Поэтическую душу Пентаура, размышлял он далее, в одно мгновение пленила женская прелесть Бентонат. А какая женщина в силах устоять перед этим одаренным юношей, чья красота подобна Ра Хармахис?» «Из чьих уст льется сладкая речь? Техути. Они не должны больше видеться, чтобы ни одна нить не связывала пентаура с домом Рамсеса». И Амени принялся ходить взад и вперед по комнате, бормоча про себя, что это значит. как пальмы которые перерастают траву и кустарник двое моих учеников духовно переросли своих сверстников я воспитывал в них преемников в себе воспитывал их наследниками моих стремлений и надежд месу отрекся и пентаур не прочь за ним последовать неужели моя цель так недостойна что она не привлекает к себе самых Благородных сердец? Нет, не может быть. Они чувствуют, что сделаны из закона и не желают видеть великое в малом. Я же мыслю по-иному и, подобно красным водам Ливанской реки, смешиваюсь с великой рекой жизни и окрашиваю ее своим цветом». Тут цепь его размышлений прервалась, и он перестал ходить по комнате. Потом он позвал одного из жрецов, называемых «святыми отцами», своего личного секретаря, и сказал ему, «Немедленно отправь во все жреческие общины послание и сообщи в нем, что дочерам Сесса грубо попрала закон веры и осквернилась. Обежи их устроить во всех храмах публичные, слышишь, публичные молебны об ее очищении. Через час Принесешь это послание мне на подпись. Впрочем, нет. Дай сюда тростниковое перо и палетку. Я сам составлю послание. Святой отец подал верховному жрецу письменные принадлежности и удалился. Амени пробормотал. Фараон хочет учинить над нами неслыханное насилие. Хорошо же. Пусть это послание будет первой стрелой, пущенной в ответ на удар его копья.